Знаете, как мы выглядим? Мы похожи на стадо овец, сбившихся в кучу, на поле, в знойный летний день, неподалеку от железной дороги, с удивлением глядящих, как мимо них шумом и грохотом проносятся, исчезают вагоны. Жаль, что нет у меня карандаша и бумаги, чтобы нарисовать нашу сгрудившуюся семью и остальных запертых на Элис-Айленде эмигрантов, сидящих на своих узлах. Люди вздыхают, рассказывают друг другу все, что у них наболело. не молчат, а и плачут, купаются в слезах, в море слез. На твердой почве. Если вы никогда не ездили по морю, Если никогда не приходилось вам пробыть Десять дней и десять ночей на воде, Если вы никогда не были в плену на эйль сайленде И не видели столько горя, страданий и мук, Не купались в море слез и не смотрели во все глаза, когда, наконец, придут вас вызволить. Если вы сами этого не испытали, вы не сможете понять, что значит стоять обеими ногами на земле, на твердой почве. Если б я не боялся так моего брата Эль, и не стеснялся бы людей, я бросился бы на землю и перекувырнулся бы три раза кряду через голову. Так хорошо, светло и весело было у меня на душе когда я почувствовал, что стою обеими ногами на суше. «Можете себе представить даже такой меланхолик, как мой брат Эля, и тот стал выглядеть по-иному?» Потирая руки, он обратился ко всем нам. «Стал быть, мы уже в Америке, с Божьей помощью! Да будет благословенно имя его!» — ответила мама, взглянув на небо, и добавила с глубоким вздохом. «Кто жив?» Тот добирается до мест. Не приходит только тот, кто лежит в земле. Это на ботце. Никогда и нигде она не забывает об отце. Даже на минут. Но больше и сильнее всех высказывает свою радость наш друг Пиня. Он, боюсь сказать, окончательно рехнулся. Он попросту с ума сошел. Встал лицом к морю, поднял правую руку, сжал кулак и разразился целой проповедью. «Слушайте вы, ослы, злодеи, пьянчуги, хулиганы, погромщики! Это вам мы обязаны тем, что находимся сейчас здесь, в этой стране. Если б не ваши законы, преследования и погромы, мы не знали бы о Колумбусе, и Колумбус не знал бы о нас». И кто знает, как долго еще изливал бы душу на шпине, если бы пекарь ион не положил руку ему на плечо и не сказал, «Пеня, Господь с тобой, к кому ты обращаешься? К камням. Идем. Мы опоздаем на ферри, или ты хочешь остаться ночевать на Элис-Айленде. Хватаемся за наши узлы и отправляемся к ферри». Однако... «Это только так говорится. Не так-то скоро мы усаживаемся и едем. Вы забыли, что у нас есть еще одна забота? Мой товарищ, Мендл, его не выпускают. А без него мы с места двинуться не можем. Мама говорит, что она не сможет спокойно жить в Америке, если этого сироту, упаси бог, отошлют обратно невесть куда». К счастью, мы на Элис-Айленде наткнулись на общество гостеприимства. Общество это имеет здесь своего человека, очень доброго и приветливого. К этому человеку нас и направили. Мы рассказали ему все, что произошло с Мендлом. Говорили мы, конечно, все сразу. Тогда этот человек нас перебил и предложил выбрать кого-нибудь одного рассказчика. После долгих споров было решено, что рассказывать будет броха. Почему броха? Потому что мужчины Эли и Пини не могут видеть, как один из них говорит, чтобы не влезть в самую середину. Мама хоть и хорошо говорит, но зато чересчур долго, то есть из нее непременно надо начать с Адама, о том, что был у нас отец, и звали его Пейся, и что он был Кантером, потом он, не про нас будет сказано, заболел, и так далее, и так далее, а тот до конца выслушать не захочет. А у моей заловки Брохи выходит скоро. Слово другое и могорычий, как говорит Мойша-переплетчик. Лишь тогда, когда Броха рассказала вкратце историю Мендла, человек от общества гостеприимства принялся за работу. Он куда-то побежал, потом вернулся и снова убежал. И, наконец, после долгих трудов и мучений, привел таки парня. А когда Мендла привели... Человек из общества гостеприимства взял его за ухо и прочел ему наставление. «Помни же, паренек, мы поручились за тебя. Обещали, что ты будешь хорошо себя вести. Два года подряд ты, в нашем распоряжении мы будем следить за тобой. Если не будешь вести себя, как полагается, тебя вышлют обратно, откуда приехал». Потом этот человек записал его имя переписал наши имена, имена всех наших родных и знакомых, их адреса, и мы свободны. Можем идти куда хотим и делать что угодно. Вы думаете, Мендл это тронуло? Ничуть. Мой товарищ Мендл из тех, кого ничто не берет. За это я люблю его. Как вспомню о своем товарище? О том, кем он был? И кем потом, спустя долгое время, стал, прям такие чудеса. Но до этого еще далеко. Пока что мы на ферри. Ферри — это такой пароход или паром, на котором можно ехать вместе с лошадьми и вазами и чем угодно. Ферри достаточно длинен и широк, чтобы я со своим товарищем Мендлом мог, взявшись за руки, бродить по нему вдоль и поперек. В первую минуту мама была занята с нашими родственниками и знакомыми. Все говорили, расспрашивали друг друга о жизни и делах. Но немного погодя, мама спохватила, что нас нет, и, конечно, подняла ужасный шум. Она была уверена, что мы упали в воду и утонули. А мы, оказывается, заметив лестницу, взобрались на второй этаж ферри и от. Оттуда увидели страшно высокую железную фигуру какой-то женщины, похожей на кормилицу. Но не успели мы как следует разглядеть эту фигуру, как услыхали крики мамы и увидели перед собой моего брата Элю. Он был страшно зол на нас за тот страх, который мы нагнали на всех нашим исчезновением. Нам, конечно, здорово досталось... Мой брат Эли рассчитался бы с нами как следует, но, к счастью, моя заловка Броха вдруг почувствовал себя нехорошо и как звездит не своим голосом. «Ой, свекровушка, мне дурно!» Броха хотела начать свои фокусы, как это было на море. Но дай бог здоровья Гайсинскому портному, он ни на минуту не отстает от нас. Он налетел на нее и стал усовещивать. такое особи!» Как вы, не сглазить бы, следовало бы знать разницу между морем и мелкой речонкой. Фи, право же, стыдно. Броха стала оправдываться. Она не знала, что это речка. Она думала, что мы снова на море. Но Пини говорит, ему кажется, что по одному только запаху можно отличить море от реки. Море пахнет рыбой, а в реке рыбы нет. Тогда Гайсинский портной спрашивает, откуда он это взял? А Пинни отвечает, что он разговаривает не с ним, что он вообще не любит затевать споров с портными. Тут вмешивается переплетчик Мойши. Он напоминает Пини, что мы уже в Америке, а Америка, говорит он, страна портных. В Америке портной такая же почтенная личность, как у нас самый уважаемый домовладелец, а может быть и больше. В Америке, говорит он, портные имеют свою июнию. А июнье это почти то, что у нас цех, но здешнее июнье это совсем не то, что наш цех. — И мы, пекари, тоже имеем свою июнию, — добавляет пекарь Йона. — Наша июния, пекари, пожалуй, не меньше Портновский. Ну, что вы сравниваете? — перебивает переплетчик, и скоро начинается спор о том, чья июния крупнее. — Еще несколько минут, и мы в Нью-Йорке, — говорит пиня обращаясь к Элли, чтобы прекратить разговор об июнях, который всем нам порядком надоел.